Глава 10. Как и всегда, праздник защитниц прошел спонтанно. У него не было запланированного дня, не назначенного заранее месяца, он всегда наступал на следующий день после прибытия посланницы, но не чаще, чем раз в год. В Лефорде этот праздник любили, ждали и безумно радовались, когда мэр объявлял, что к нам явилась посланница. Это значило только то, что следующий год мы будем в безопасности, если принесем им дань. Из-за этого все дела у населения города были отменены, люди готовились, наряжались и радовались событию. Это был именно тот день, когда можно было пройти по улицам города и все тебе улыбнуться, пожелают удачи и хорошего настроения. Утром на следующий день после объявления мы всей семьей проснулись задолго до рассвета. Папа впервые за многие годы решил приготовить завтрак. По секрету готовил он просто божественно. Сёстры нарядились не хуже, чем на первый этап конкурса. Я от них не отставала, ведь сегодня был самый настоящий праздник. Неспешно завтракая, мы в кои-то веке сидели все вместе за одним большим столом, делились новостями, смеялись. Я сделала подарок родным, отдала половину заработанного от ловчих золота. Ты уверена, Евелай? Отец впервые за весь день нахмурился, глядя на монетки. Это огромные деньги. Ты ведь хотела уезжать из Лефорда. они тебе пригодятся больше. Уверена, пап, я улыбнулась, а сестры молча слушали наш разговор. Тех денег, что я оставила себе, хватит, поверь. А я, как часть нашей семьи, хочу тоже сделать вклад. Он не улыбнулся, но взгляд потеплел. Встав из-за стола, Отец подошел ко мне и чмокнул в макушку уколов щетиной. Сёстры подключились через мгновение, затискали меня в объятиях и залились счастливым визгом. Как же я их люблю. Прав был Себастьян. Неправильная я ведьма. Ты пойдешь с нами? Отец задал этот вопрос, как только его дочери перестали обниматься и смеяться. Нет. Отказаться оказалось сложнее, чем я думала. Один из путешественников все еще на моем попечении. Моя работа не закончена. К огромному такому, сожалению. Отец понятливо кивнул, а мне оставалось только обнять сестер, захватить сумку и выскочить на улицу. Себастьян уже ждал меня у прыгающего Феникса. Да только не успела я к нему подойти, как Иви! Честно говоря, я была готова застонать от беспомощности. Магия магии, да только какой от нее прок, если нельзя прямо на месте испепелить надоедливого ухажора. Хорошего дня, Шарль, я улыбнулась, ведь день того требовал. И правда хороший, он светился так, будто я ему что-то пообещала. Не хочешь сегодня вместе со мной принести дань? Нет, сегодня я это сделаю с нашим гостем. Тут же отгородилась я Себастьяном и улыбнулась уже более правдоподобно. Если выбирать между самоуверенным ловчим и наглым парнем, я выберу первого. Ну а потом сбегу. Идеальный план. И чего он еще тут? недовольно буркнул Шарль. Неужели ли Лифорт настолько большой город, что он еще не насмотрелся? А может, я тут не из-за города остался? Хмыкнули у меня за спиной, а Наталья оказались мужские руки. Шарль выпучил глаза, лицо у парня вытянулось Я же постаралась сдержаться и не захохотать в голос, о том, что я в момент прикосновения вздрогнула, говорить не буду. «И Ивлай, как-то неуверенно протянул он, переводя взгляд с меня на ловчиво остановившегося за спиной. Неужели ты, молодой человек, вам уже несколько раз намекнули на то, что ваше общество девушке не нравится? Наревоучительным тоном протянул Себастьян. Что-то непонятно. Шарль покраснел до кончиков ушей, явно не ожидая такого выпада. Потом побелел, позеленел и вновь вернул себе морковный оттенок. И никакой тебе магии. Прошу прощения, процедил он сквозь зубы и отступил на шаг. Не буду мешать, позже поговорим. Даже я от ловчих не так быстро убегала, как Шарль поспешил удалиться от нас. И только его спина скрылась за поворотом. Я хихикнула и вывернулась из импровизированных объятий Себастьяна. Спасибо. Ничего себе, изогнув темную бровь, дернул уголком рта мужчина. Ты уже второй раз за день благодаришь меня. Так вы второй раз спасаете мою жизнь, хотя обещали этого больше не делать. Э, третий, поправил меня Себастьян, явно намекая на возможность встречи меня и пламени костра. Но ну, да, ты права. забыл совершенно о своем обещании. Я отступила еще на шаг, чтобы оставить между нами приличное расстояние и кашлянула, смущаясь. Так, о какой дани шла речь? Это очередная легенда Лефорда, о которой я пока не знаю, спас меня сам от себя мужчина. Почувствовав прилив сил от уверенности, я подняла взгляд и кивнула. Но это не столько легенда, сколько правда. По пути расскажу, если, конечно, интересно. Нам сейчас надо было пересечь почти весь город, дойти до северных ворот и пройти к Алтарю. У меня как раз будет время, чтобы рассказать этому мужчине одну очень интересную и очень волшебную историю. О том, что Лефорда спасла небольшую деревушку от гарпии, и накрыла ее куполом, я вам уже рассказывала. По официальной версии, она была магиссой, колдуньей, чародейкой, кем угодно, но не той, кем оказалась на самом деле. Хм. А ты умеешь нагнать интригу, ведьмочка, хмыкнул Себастьян, когда мы проходили городскую площадь. Костры складывают. Неужели она была ведьмой? Тоже промах, я улыбнулась, наслаждаясь солнечным теплом. Костры складывают для ночного празднества. Но об этом чуточку позже. Насколько вы сильно удивитесь, если я скажу, что Лефорда спасла нас от своего собственного народа. Она была гарпией. Немного неожиданно признался мужчина. Продолжай. Да, Лефорда оказалась гарпией, именно такой, как их и представляют. Своей магией она спасла целую деревню и поклялась, что отныне ее род будет защищать нас, если мы заключим с ними соглашение. Было оно довольно простым. Мы приносим им дань на следующий день после того, как является посланница. А они не подпускают к городу, а тогда еще к деревне опасных зверей и монстров. И сами не вредят местным жителям. Еще есть какие-то условия на случай войны с соседом, но тут я уже не сильна. Хочешь сказать, что к вашему мэру вчера прилетела гарпия? Ага. А может уже и к его сыну, точно не знаю. Как интересно, оказывается, на периферии королевства. Что у вас тут только не водится? Он очень выразительно приподнял брови, явно намекая на меня, но я ничего на это не ответила, сделала вид, что не заметила. К северным воротам мы подошли одни из последних. Большинство горожан уже пересекли луг и собрались у подножия горного хребта. Отсюда можно было наблюдать за тем, как каменные холмы медленно и ступенчато перерастают в настоящие острые скалы. Что мы тут делаем? Я отметила, что сегодня ловчий менее противный, чем обычно, и ответила: "Нам нужно принести ту самую дань, жертву. Что же вам, господин путешественник, везде заговоры и враги мерещатся? Не упустила я возможности поддеть его. Если вы ждете, что мы тут сейчас баранчика разделаем или девственницу на мясо пустим, то смею вас разочаровать. Это уже все давно в прошлом". "А, то есть такое все же делали?" Клещом вцепился в мои слова мужчина. Утверждать не берусь, но при мне такого не было. Так в чем заключается тогда, Дань? В этом. Я вытащила из сумки небольшой кожаный мешочек, остановилась и высыпала на ладонь содержимое. Солнце спряталось за широкой спиной Ловчего, который с нескрываемым интересом остановился рядом и провел пальцами по предметам. И в чем смысл ты принесла заколку для волос, зеркальце и явную подделку изумруда? Это ведь совершенно ничего не стоит. Для нас не стоит, согласилась я, перехватила зеленый камешек и подняла его. Солнечные лучи врезались в полупрозрачную грань и заиграли бликами. А гарпии любят такие вещи, как сороки. Но если так хочется, можете пожертвовать им монетку. Это тоже устроит наших крылатых защитниц. Себастьян презрительно хмыкнул, словно ожидал нечто большее. Нет, но ну если ему так хочется, пусть идет искать девственницу, которая добровольно согласится стать жертвой для гарпий. Хотя что-то мне подсказывает, последние тоже не в восторге от подобного будут. Выдвинуть подобное предложение вслух я попросту не успела. Мак первым направился в сторону скрытого в тени нескольких деревьев алтаря. Горожане опускали в огромную медную чашу блестящие вещички и отступали, позволяя это сделать другим, но никто не уходил. А в городе хоть кто-то остался? Себастьян вновь заговорил на подходе к небольшой образовавшейся перед алтарем очереди. Да, подготавливают к вечернему празднеству площадь, а что? Да ничего. Все так резко сорвались, побросали дела, дома, работы. самое раздолье для воров и преступников. Вот они обогатятся по-настоящему, не то что ваши крылатые. Знаете что вспылила я? Вообще-то в Лефорде живут порядочные и честные люди. Это в вашей столице, может быть, и процветает преступная жизнь. У нас это скорее исключение из правил, чем привычное дело. Вот. Хочешь один совет? Маленькая наглая девчонка с нотками недовольства поинтересовался мужчина. Что-то наподобие не дерзить старшим? Это правило я вижу, ты помнишь, но игнорируешь. Но я сейчас о другом. Себастьян замедлился. Не привязывайся к месту и людям, маленькая ведьмочка. Если не сегодня, то завтра они все обернутся против тебя. узнают кто-то и сложат костры уже не ради праздника. От его слов и пронизывающего насквозь взгляда по коже поползли мурашки. Запугать пытайтесь. Вздернула я подбородок, проклиная свой рост. Предупредить. Нисколечко не смутился ловчий. Уж поверь тому, кто видел это все не один десяток раз. Не всех ведьм выдают горожане, понизив голос, так же твердо произнесла я. Моя мать тому яркий пример. Хотя я и не знаю ее лично, но она не навредила никому до такой степени, чтобы о ней донесли ловчим. Ловчие без того знают почти всех ведьм. Он тоже остановился, не спешил к людям, которые могли нас услышать. Другое дело, что жгут они не всех. Вот это тоже очень интересный момент. Почему? Потому что мы это магическая охрана. Простых людей никогда не кинут в тюрьму, а вот переступивших границу закона вполне. С ведьмами точно такая же ситуация. По крайней мере, я, как глава ордена Не вижу смысла уничтожать тех, кто отличается от магов только типом магии. То есть вы, господин Ловчий, нарушаете изданный несколько сотен лет назад закон об уничтожении абсолютно всех ведьм, подбоченившись, протянула я. И чем же вы лучше тех, кто преступает другие принятые законы? Тем, что я не гублю невиновных? Или ты совершенно не видишь разницу, Евелай Фран? Тут он, конечно, прав. Но я не собираюсь ему проигрывать в нашей перепалке. — Ну, по каким-то же причинам ведьм причислили к самому темному злу, которое только возможно. И вы получается, выгораживаете его. Нет? Нет. Себастьян так улыбнулся, будто видел перед собой несмышленое дитя. Открою тебе маленький секрет. Ведьмы были многим сильнее магов когда-то давно, очень давно. А сильных врагов уничтожают первыми. Мужчина криво усмехнулся и словно ничего не произошло, поспешил к алтарю. А я стояла посреди луга, как громом прибитая. Это откровение оказалось слишком неожиданным для меня. Нет, я, конечно, предполагала нечто подобное, но чтобы услышать это от ловчего, от самого главного ловчего нашего королевства, я просто не ожидала. а потом тряхнула головой и поспешила за путешественником. Дань в медную чашу я положила сразу после него, и к собственному удивлению, отметила, что мужчина скинул несколько золотых монет, совершенно не скупясь. Стоило только отойти к толпе, как он совершенно безразличным тоном спросил: "Почему все еще тут, они ушли в город?" Я же промолчала, потому что ответ пришел сам. Точнее, прилетел. С самой вершины одной из скал спикировала крылатая тень, на мгновение закрыла собой солнце, а потом мягко приземлилась в нескольких метрах от людей. Эту гарпию я еще не видела. Высокая, наверное, метра два, а то и больше, с темно лиловыми крыльями. Перья переливались на солнце. Вместо волос тоже перья, только тонкие и очень длинные. Грудь и бёдра покрывала лиловая чешуя, а от колен вниз стелилась черная кожа, перетекая в огромные когтистые лапы. Она медленно приблизилась к алтарю, улыбнулась, увидев богатую дань, и обратилась к людям. "Я прошу выйти вперед, вашего вождя", говорила она слегка картавя, но вполне на общепринятом человеческом языке. Приветствую тебя вновь, посланница Жерфона, громко отозвался молодой светловолосый мужчина. Рядом со мной вздохнула какая-то девушка, глядя на сына мэра. Итон держал спину ровно и вышел вперёд вместо своего отца. Видимо, и впрямь скоро у нас мэр сменится, может, оно и к лучшему. Мы принимаем ваш дар, благосклонно произнесла гарпия. Мы продлеваем наш союз. И благодарны. Итон низко поклонился крылатой защитнице, а та взмахнула крыльями, взмыла вверх и, схватив лапами чашу, поднялась к небу. Люди дождались, пока стихнут хлопки ее крыльев, а затем медленной рекой направились обратно к воротам. Им еще предстояло подготовиться к сегодняшнему празднику. У меня, к сожалению, такой возможности не было. Когда вы уже уедете? Как можно милее поинтересовалась я у Себастьяна, когда мы шли вдоль городской стены. Когда мы найдем то, что ищем. Нет, похищенную девушку несомненно жалко, но вы копаете не в ту сторону. Тратите время, когда для этой магисы... Дэри, кажется, каждая минута может быть на счету. Я рад, что ты так переживаешь, о сестре Фобоса. Зачем-то подчеркнул родство Лอฟчей. Но только у ведьм есть зуб на магис. Это все, конечно, очень хорошо, но неужели вы думаете, что больше никому в голову не придет красть волшебниц? Прикрыться ведьмами можно всегда. А где гарантия того, что это все не хитрый план ордена? Надо уничтожить ведьм, оп, и магисы пропадать начали. Себастьян резко остановился, перевел на меня взгляд и поджал губы. Почти все жители Лефорда уже вернулись в черту города. Мы остались практически одни. Что? Знаешь, ведьмочка, что я только что вспомнил. Спросил ловчий и, не дав мне ответить, продолжил. Я вспомнил информацию из книги, которую читал много лет назад. Знала ли ты, что ауры всех существ отличаются друг от друга? Догадывалась? Себастьян махнул рукой, будто бы попросил не перебивать. Человека от зверя отличить легче легкого». как и от птицы или грифона, а вот от человека существ отличить очень и очень сложно. Я резко обернулась, окинула взглядом горный хребет, высокий и неприступный, как природный замок, который выдержит любую непогоду и напасть. Правильно, хмыкнули у меня за спиной. Человекоподобные, сильные, обладающие мощной магией. Гарпии вполне могли справиться с простой чародейкой и магиссой, настолько хорошо, что та и пикнуть не успела. Теория, похожая на правду прошептала я, продолжая ощупывать горы взглядом. Но гарпии защищают Лифорд, не вредят и спускаются только в такие дни, как сегодня. Вчера никто не видел посланницу, но тем не менее она была в городе, а любую магиссу они могли воспринять как опасность. либо же похитят для своих нужд. Ведь защищают они только местных жителей. И что же выходит? Я резко обернулась к Себастьяну. Ведь больше вне подозрений? Еще нет. Мы дождемся доклада от Фобоса, а потом отправимся к Гарпиям. Мы? Да, ведьмочка, мы. Или думаешь, отвертеться? Если ведьмы невиновны, то я освобождаюсь от клятвы. Ошибаешься, он криво усмехнулся. Пока мы не найдем тех, кто стоит за исчезновением Магис в Лефорде, ты никуда не денешься. Мы заключили соглашение, или ты забыла? Если это гарпии, то зачем? Я постаралась сменить тему, потому что там мне совершенно не нравилось. Не хотелось думать о том, что произойдет, если мы не найдем виновника всей этой творящейся вокруг хрени. Понятия не имею, дернул плечами мужчина. Но если сюда не телепортируется или не залетит на метле одна из ведьм, то придется проверить и ваших крылатых защитниц. Я тихо застонала от бессилия. У ловчего же наоборот поднялось настроение, и он бодрым шагом направился в сторону Лефорда. Магия, когда же это безумие закончится?